Глава 35. Приостановка боевых действий встречена в войсках с нескрываемым облегчением, хотя в верхах и опасались обратного. Несмотря на разгром республиканских частей в Вашингтоне, о близкой победе говорили только недалекие оптимисты. Удерживаемые демократами Вашингтон и большая часть штата Нью-Йорк оказались по соседству с республиканскими Меном, Вермонтом, Массачусетсом и Пенсильванией. жители которых в массе своей ничего не хотели слышать о президенте иммигрантов, итальяшек и черномазах. Республиканские убеждения их, густо замешанные на пуританстве и расизме, опирались на относительное благополучие этих мест, отчего убеждения в избранности только нарастали, как выбранного пути, так и собственной. Развивать в таких условиях наступление, да еще и при нехватке ресурсов, опасно, и войска на северо-востоке США стали на зимние квартиры. Началось подтягивание тылов, накапливание материальных ценностей, до формирования из сырой массы добровольцев некоего подобия армии. Республиканцы также не теряют времени, так что решение Лонга выглядит спорным. Казалось бы, еще одно последнее усилие, но гражданская война имеет свою логику. Получив передышку, республиканцы спешно занялись наращиванием сил, и дела у них на первый взгляд начали налаживаться. Британия, не вмешиваясь официально, наладила каналы поставок через канадскую границу в Новую Англию. Часть поставок шла морем, причем транспортные суда республиканцев сопровождали порой британские военные корабли, ненавязчиво так, но военные моряки США получили приказ не вмешиваться. Техас, Нью-Мексико, Аризона, Невада, Колорадо и Юта в настоящее время заняты своими проблемами. Мормоны снова заявили о дизерете. Уже официально, как о свершившемся факте, территориальные претензии чистки инакомыслящих, как водится, вызвали волну недовольства, но «мормоны», несмотря на сравнительную немногочисленность, едины. Все мужчины и некоторая часть женщин взялась за оружие, экономика поставлена на военные рельсы, централизовано снабжение и, главное, полное безоговорочное подчинение руководству. К тому же «мормонов» нельзя назвать «глупцами». Вербовка новых сторонников идет полным ходом. Другие штаты таким единством похвастаться не могут, да и иных проблем хватает. Ополчение, собранное приграничными Техасом, Аризоной и Нью-Мексикой, разрывается на части, и мормонский дезерт не самая большая проблема. Участились набеги мексиканцев через границу, при том некоторые банды имеют подозрительно хорошую организацию, которой не всегда может похвастаться сама мексиканская армия. Да и официальные власти Мексики начали осторожно высказываться на тему возвращения захваченных территорий. А воинственные и откровенно неумные высказывания ряда техасских политиков о Америке для американцев, куда включали только англосаксов, привели к тому, что местные латиносы стали пятой колонной на западе США, который еще недавно был диким. Южные Штаты поддерживают Лонга, формирование воинских частей идет полным ходом. Значимой военной помощи от них пока нет, если не считать таковой пятитысячный отряд, прибывший в Нью-Йорк к декабрю. Народ там подобрался боевитый, сплошь высокомотивированные добровольцы, но через Теннесси, Кентукки и Агая пробиться удалось только налегке, бросив обозы и часть тяжелого вооружения. Штаты эти пятнистые – настоящий салат из республиканцев, демократов, сторонников собственного пути и разросшихся банд. Серьезных боев не случилось, но южанию увязли в маневрах, перестрелках и ночных атаках. Решение бросить большую часть артиллерии и боеприпасов далось тяжело, но иного выхода не нашли. Так и получилось, что демократический альянс усилился добровольцами, а республиканцы разжились тяжелым вооружением. Радовало только, что тяжелое вооружение только номинально оказалось у республиканцев. Командиры ополчений, размародерившие брошенные обозы, на окрике Гувера брали под козырек, но выполнять не спешили. Наличие хотя бы завалящейся пушчонки не только придавало значимости им лично, но и недурственно защищало городок от налетов расплодившихся банд. К концу декабря Лонг по дипломатическим каналам следил республиканцам возможность примирения и мина заложена. Начавшееся было формирование единого республиканского руководства сошло на нет почти сразу. Республиканцев нельзя назвать глупцами, не понимающими очевидное, но отряды Родригеса начали свою работу. И, похоже, не только они. По косвенным данным можно уверенно сказать, что люди Лонга пошли по такому же пути. Порой озадаченными выглядел как Родригес, так и майор Шеллер, курирующий у Лонга аналогичной операцией. Республиканцы Новой Англии не чужды эстетики пауков в банке. Грызня за власть идет вовсю. Ну и дележка финансовых и промышленных активов, куда ж без этого. Придавить конкурента, свалив все на происки злобных партизан, оказалось очень удобно. На грехи по части документации в условиях военного времени смотрят сквозь пальцы. В паританской Новой Англии вовсю проворачиваются сомнительные дела, приняв ярко выраженную религиозную окраску. Невнятные документы на право собственности становятся насквозь законными, если новый владелец делает щедрое пожертвование на нужды, допустим, формирующейся армии, или, что чаще, жертвуя общине некую толику. Вопреки распространяемым мифам, Куритане никогда не отличались терпимостью, что представители иных общин, в том числе протестантских, очень быстро почувствовали на своей шкуре. Религиозных претензий им де юре пока не выдвигалось, Но в судах выносятся решения почти исключительно в пользу единоверцев. Даже в откровенно сомнительных случаях. В Калифорнии вся полнота власти принадлежит армии в лице Паттона. Религиозностью генерал не отличается, зато небезуспешно пытается оформить хунту идеологически. Идея новой военной аристократии пользуется определенным спросом. Не все из нового дворянства настроены вовсе уж оптимистично, но держать за собой Калифорнию и большую часть восточного побережья надеются при худших раскладах. Новоявленная аристократия поспешила воспользоваться неоформленными еще законодательно правами и привилегиями и несколько перестаралась. Реквизиции, поборы и насилие по отношению к обывателям вызвали глухой ропот и затаенную ненависть. Передел собственности идет и здесь, только в судах опираются не на религиозную принадлежность сторон, Дела почему-то выигрывают все больше военные, в основном представители старшего офицерского состава. Паттон попытался было навести порядок в своих рядах, но встретил непонимание военной аристократии. В итоге формально заносили и грабежи там наказывали, а неформально, смотря кого. Близость к штабу и авторитет в войсках давали военным что-то вроде индульгенции. Боеспособность его войска ценить сложно. С одной стороны, неплохая материальная база и наплыв добровольцев. С другой, хоть сколько-нибудь значимой поддержкой населения он не пользуется. А боевой дух добровольцев такого рода откровенно сомнителен. К сожалению, отряды наших диверсантов до Калифорнии не дотягиваются. А вскрытая разведсеть, сформированная наспех из социалистов, дала повод для репрессий. Худули. Жаль людей. И особенно жаль непричастных. виноватых лишь в родстве или знакомстве с осужденными. Зато войска Лонга в Калифорнии будут встречать цветами и слезами искренней радости. Патон, чем дальше, тем больше напоминает мне Колчака. Адмирал, имея поддержку Британии, опору на иностранные войска и колоссальный запас материальных ценностей, ухитрился в самые короткие сроки так восстановить против себя население Сибири, что не потребовалось никаких большевиков для свержения диктатора. Масштаб зверства американского генерала поменьше, да и поддержки иностранных войск пока нет. Но суть та же. На рождественском приеме в Белом доме президент щедро раздавал подарки. Мне досталось несколько наград, среди которых была почетная медаль Конгресса за уничтожение штаба МакАртура и постоянное звание полковника. Нужно все это, как зайцу стоп-сигнал. Но, подавив досаду, поблагодарил Лонга. При всей полезности награды звания, есть в них и отрицательная сторона. Хочу я того или нет, но отойти в сторонку, быть над политикой, теперь не получится. Не просто медийная личность, а один из символов демократической партии и обновленного США. Среди эмигрантов из Европы, особенно западной, я стал самым популярным из американских политиков после Лонга. Как-то, политик я теперь. Хочу того или нет. Не отсидеться теперь в сторонке, не поймут. Настолько не поймут, что могут заподозрить особо хитрую игру со всеми вытекающими. А недавно ведь иронизировал над Кетнером, которому суждено пахать на благо США и параллельно СССР до конца жизни. «Есть какие-то идеи, полковник?» Поинтересовался Лонг ближе к концу приема, когда все мы изрядно подвыпили. В его словах мне почудилась некоторая опаска. Да бред. Конечно, бред. «Как не быть, сэр», — киваю с достоинством, подтверждая неофициальное звание генератора идей. «Для начала усилить работу с Северной Ирландией и франкоязычной Канадой, при том резко и жестко». «Вот и Лесли тоже», — бормочет президент, дергая плечом. «Если они лезут в нашу сторону, то мы ползем к ним, так?» «Так, сэр. Нужно дать укорот. Британского десанта опасаться уже не следует». Не та у них ситуация, чтобы собрать значимое количество войск. Флот опасней, но и здесь ничего страшнее нескольких инцидентов опасаться не стоит. Нам, конечно, и инциденты особо не нужны, но это как со школьным хулиганом, сэр. Лучше раз другой подраться и получить синяк под глазом, но не дать себя в обиду. В противном случае синяков может и не быть, но от щепков, издевательств и выгребания карманов не отделаться до конца учебы. Еще что? Лонг не впечатлен. «Штрафные части, сэр», — выкладываю козырь. «Что-то вроде иностранного легиона по французскому образцу, но для сволочи нашей. Заморался кровью, но нет желания впахивать на каторге? Добро пожаловать в легион. Минимальный срок — пять лет. Максимальный — ну, пусть пятнадцать, дольше бессмысленно. И использовать их на грязных и опасных работах. Ну или как карателей. Карателей». осторожился президент, в котором не кстати, проснулся верующий Баптист. «Мормоны, сэр?» «Да». Лонг помрачнел. Понимание, что мормонов придется зачищать, пришло давно. И Алиш озвучил общее мнение верхушки демократической партии. «Дело даже не в потерянных территориях, просто не те это люди, которых хочется иметь в соседях. Сектанты, которые уже второй раз пытаются захватить территории, вырезая всех иноверцев». Кто поручится, что не будет потом третьего? «Штрафные, значит. Спасибо, полковник». Медленно кивнув, он удалился тяжелой походкой, заметно сутулившись под гнетом грядущего. «В который раз чувствую себя сволочью. Да не потому, что огорчил президента, вовсе нет. Никогда не хотел быть государственным деятелем. А теперь вот приходится. Самое же поганое, что на мне не социалка или образование». А такая вот людоедская гадость. Розенберг практически. Примечание. Альфред Эрнст Розенберг. 12 января 1893, третьего на Неталин. 16 октября 1946, -го, Нюрнберг. Государственный и политический деятель нацистской Германии. Один из наиболее влиятельных членов и идеолог национал-социалистической немецкой рабочей партии НСДАП. Не специально так получается. С социалкой Лонг и сам справляется неплохо, подноторев еще в Луизиане, да и с экономикой он дружен. В политике, хотя и разбираюсь, но не знаю многих нюансов. Не местный, чего уж там. Некоторые нюансы в местной политике из тех, что впитывают буквально с молоком матери. Человеку-стороннему, проживи он здесь хоть 20 лет, не всегда понятно. Вот и остается всякая гадость. Оправдываю себя тем, что меньшим злом предотвращаю большее. Но получается плохо, от отчего иногда ноет сердце. Решать судьбы мира не тянет, вот ни капельки. А уже. С приема ушел в скверном настроении, хотя виду и не подал. Махнув рукой, подзываю охрану. Офицеры от капитана и выше без нее сейчас никуда. Не только наши, но и республиканские диверсанты работают во вражеских тылах. Да и свои. Этих как бы не больше опасаться нужно. «Домой, сэр?» Интересуется водитель для порядка. «Домой». «Дом у меня сейчас в расположении дивизии. Получил под свое начало новобранцев и гоняю. Полоса препятствий, тактическая подготовка, устав, базовая медицинская помощь и изменения ландшафта. Все проверено еще на Нью-Йоркском ополчении. Методы вполне рабочие. Впрочем, это не скрывается... Учебную дивизию мне дали еще и потому, что я не конкурент армейским карьеристам. Своего желания подать в отставку сразу после войны не скрываю. Не будь у меня столь успешного бизнеса и грядущей политической карьеры, отношение было бы другим. Но что есть, то есть. «Притормози», — приказываю водителю, заметив дорожных рабочих, возящихся под светом прожекторов. Моргнув фарами машином с охраной, тот останавливается. так, чтобы моментально дать по газам при необходимости. Сэр, с непередаваемой, вопросительно-неодобрительной интонацией интересуется охранник, открывая мне дверь. Отмалчиваюсь и выхожу, застегнув шинель. Да нормально, сэр. Опознав меня и радуясь внеплановому перерыву, отвечал один из рабочих, немолодой, близорукий мужчина. Тяжело, конечно, но работы полно. Лонг молодец. Война войной, а всем работу дал. Да такую, что на нее семью прокормить можно. Скудно пока, но можно. Не зря, значит, в ополчении воевал. Подстрелили. Зрение, сэр, после контузии упало. Не повезло. Да ерунда, сэр, улыбается тот. Я и раньше очки носил. Да и врачи говорят, что должно восстановиться до прежнего уровня. Уже получше малость стало. Не страшно. Главное, работа теперь есть. Для всех. Видите, даже по ночам работаем. Сэр. Осторожно влезает в беседу второй молодой парнишка лет шестнадцати. А вы не можете приказать, чтобы меня в армию взяли. Вы не думаете, чего я на ферме вырос. Руками могу многое, стреляю хорошо. В армию нет, не дорос еще, а резервистам, почему бы и нет. Три недели обучения и снова на работу выйдешь. А если, а если, перебивая его, то нам понадобятся все способные держать оружие. Может, и Розенберг. Бормочу себе под нос, садясь в машину. Но, по крайней мере, я выбрал правильную сторону. Чтобы в условиях военного времени и частичной блокады обеспечить всех работой и едой, не просто экономический гений нужен, а новый социальный строй. Гений — да. Но и строй. Концлагерей по национальному или расовому признаку здесь точно не будет. Снова вспоминаю мормонов. Привычно уже давит сердце. Отпускает, когда вспоминаю рабочих дорожников, воюющих на нашей стороне эмигрантов со всех концов Европы, и детские приюты, организованные Лонгом. Для всех детей, без разбора. И все-таки не Розенберг, не ВКПБ, но и не НСДАП. Меньшее зло.